Иллюзия свободы выбора «Право выбора у нас есть, а свободы выбора нет» Романа Махарши Наверное, у каждого из нас есть уверенность в том, что мы имеем свободу выбора и ежедневно ее реализуем, выбирая профессию, одежду, книги, продукты питания, спутника жизни, автомобиль и так далее. Но это совсем не так. Мудрецы говорят о том, что у нас есть право выбора, но свободы выбора нет. Подробно об этом говорят Романа Махарше, Нисаргадата Махарадж, Рамеш Балсикар, Евгений Багаев, Роберт Адамс. В конце книги есть перечень их материалов. Когда мы приходим в магазин, у нас действительно есть право выбора. Теоретически мы можем купить что угодно. Но покупки мы всегда делаем обусловленно. Начнем с ярких примеров. В супермаркете сотни наименований вин, но трезвенник почему-то не покупает ни одно из них, хотя право выбора у него есть. Выбор предопределен его привычками. Мясоед почему-то обходит стороной отдел специальных вегетарианских продуктов, хотя выбор у него есть, а вегетарианец наоборот. Вот типичная ситуация из жизни. Вспомните, когда вы пришли в кафе, что вы делаете? Читаете название блюд и прислушивайтесь к своему организму, что ему хочется. Кофе и десерт, или пиццу и греческий салат. И кто в таком случае делает выбор? Вы, в смысле, ваш ум или что-то другое? Тело, желудок, подсознание. При огромном предложении даже схожих товаров, мы всегда прислушиваемся к своим желаниям. Так вот... В большинстве случаев нами управляют и делают выбор за нас наши желания, которыми мы не управляем. Они приходят к нам извне. Как это можно осознать? Если вы никогда не увлекались игрой в шахматы или чем-либо другим, к чему вы абсолютно равнодушны, попробуйте сейчас наполнить себя желанием играть в шахматы, чтобы это увлечение приносило вам радость многие годы. Из этого ничего не выйдет. Мы сами наполнить себя желанием не можем. Все желания приходят к нам извне для того, чтобы побудить нас заниматься тем или иным делом, нашей миссией. Самым ярким примером отсутствия выбора является то, как природа при помощи данной не по нашей воле влюбленности заставляет выбрать того или иного спутника жизни. При этом даже если люди понимают неразумность такого выбора, они ничего изменить не могут. Иногда обстоятельства складываются так, что мы говорим, У меня не было выбора, и мы выбрали то, что жизнь заставила нас выбрать. Просто в таких ситуациях иллюзия свободы выбора пропадает, хотя право выбора остается. В таких случаях мы говорим «выбрал из двух зол меньше», то есть «была бы моя воля, не выбрал бы ни одной из двух». Так вот, судьба всегда определяет наш выбор через желание, привязанности или обстоятельства. Судьба — это набор и последовательность событий, которые предназначено прожить человеку за свою жизнь. Но так как этот выбор она подкрепляет желанием, то создается иллюзия, что мы сами выбрали то, что хотели, выбрали свою судьбу. Почему мы рассматриваем этот вопрос? Потому что, наверное, каждый испытывал муки выбора, бессонными ночами пребывая в сомнениях, что выбрать — что будет в конечном итоге наилучшим решением. Это психологически тяжелая ситуация, когда хочется сделать наилучший во всех отношениях выбор. Но как оно будет в дальнейшем, неизвестно. Поэтому и приходится прорабатывать в уме десятки вариантов развития событий. Особенно сложно бывает тем, кто несет ответственность не только за себя, но и за других. Детей, семью, коллектив, фирму. Знание того, что мы всегда выбираем то, что нам положено выбрать, по судьбе, снимает психологическую нагрузку. Выбор за нас делает внутренний импульс энергии, который мы можем ощутить у себя внутри, в сердце. Речь, конечно же, идет не об органе, а скорее о душе или сердцевине себя. Когда мы постоянно находимся в бесконечном потоке мыслей, мы не замечаем, что выбор происходит внутри нас без участия ума, но как только выбор сделан, наш ум тут же его озвучивает. Именно таким образом создается иллюзия, что выбор делает ум. Об этом же говорит большая научная работа о свободе воли профессора Александра Леонидовича Вегнера, из которой ученый делает следующий вывод. «Мозг все делает сам. Вообще все. После этого он нам посылает утешительный сигнал. Сигнал этот звучит следующим образом. Не волнуйся, все нормально. Ты. Ты принял решение. Успокойся, все в порядке». Александр Леонидович Вегнер, доктор психологических наук, профессор, возглавляет кафедру детской и подростковой психиатрии, психотерапии и медицинской психологии РМАП. Наш ум, находясь в иллюзии независимого самостоятельного существования, всегда старается сделать правильный выбор. Правильный выбор ⁇ это выбор, выгодный нашему эго. Вспомните ситуации, когда ваш ум холодным расчетом определял разумность определенного выбора, А потом вы понимали, что душа склоняется к другому. И ум тут же переключался и находил десятки доводов в пользу нового выбора. По сути, оправдывая неразумный с точки зрения холодного расчета выбор. Таким образом, ум остается в иллюзии, что и новый выбор сделал тоже он. Это напоминает закон политики, который говорит, если невозможно запретить народное движение, то его нужно возглавить. В конце хочу поделиться тем, как я уже много лет решаю вопрос выбора без переживаний и сомнений. Когда нужно сделать какой-то выбор, есть потребность, я задаю себе вопрос, что выбрать? Успокаиваю ум, выключаю мысли и все внимание направляю внутрь себя. И там, на уровне микроощущений, можно понять, что именно нужно выбрать. Главное, чтобы ум не вмешивался в этот процесс. А где гарантия, что этот выбор правильный? На самом деле правильного и неправильного выбора не существует. Мы всегда выбираем только то, что нам положено выбрать по судьбе. Разница в том, что если мы выбираем без мыслей, то это проходит легко и быстро. А если при помощи ума, то мучительно и долго. А если выбор все равно будет один и тот же, то однозначно предпочтительнее первый вариант. Иногда после появления вопроса ответ или решение не приходит. Это говорит лишь о том, что время еще не пришло. Но если потребность в решении есть, ситуация или потребность в нем назрела, то ответ приходит тут же.